Кристиан, Сара здесь и сейчас стоит передо мной, и это не очередное мое воображение, а реальность, потому что помимо нее я вижу и его. Он словно ее тень, всегда рядом и постоянно следует за ней. Я недооценил Картера, насколько хорошо он знает Сару, ее мысли, чувства. Это раздражает и раздражало бы еще сильнее, не сделая я того, что сделал. Но сейчас я не имею на это никакого чертова права. Девушка, которая запала мне в самое сердце, та, что я полюбил и собственноручно делал ей больно. Да, я все помню, потому что Норвуд Райт позаботился об этом, Сказал, что они специально создали такое биологическое оружие, взяв за пример мою собственную силу. Теперь понимаю, каково другим, когда я воздействую на них. Я помню каждое мгновение, когда мне приказывали что-либо сделать. Мое тело действовало отдельно от души, которая мучилась из-за того, что я собственноручно причинял Саре боль. Я держал ее, когда в нее водили ту дрянь для вызова галлюцинаций. Я заставлял ее использовать телекинез против воли. Я готов был ее убить, когда мне отдали такой приказ, и ни хрена не мог с этим поделать. Не знаю, что было бы, если бы я все-таки это сделал. Не могу представить. Единственное, о чем я не жалею, что пытал этого ублюдка Картера, но не на глазах Сары. Я не мог не видеть ее боль, когда она за всем этим наблюдала со стороны. То, как она смотрела на него. Не думал, что у Картера появится человек, который будет за него переживать, и этим человеком окажется та самая девушка. Ее лицо, когда она увидела его изменившиеся глаза после видения сыворотки, никогда не забуду. Она словно потеряла дорогого ей человека. Тогда я и понял, насколько сильно он ей дорог. Это вызвало в глубине сердца того крестьяна, что находился под контролем правительства, противоречивые чувства. Я заревновал и хотел действительно его убить. Желал, чтобы мне отдали такой приказ. Меня заставляли смотреть в монитор, следить за их разговорами и взаимодействиями, когда держали в камерах. Я наблюдал за тем, как они говорили, даже смеялись в безвыходной ситуации, как сдвинули кровати, разговаривая перед сном. Видел, как Сара мучилась в своих кошмарах, а Картер после успокаивал ее. Все это резало по сознанию. Я знаю, что их связывает ее умерший отец, но всех подробностей мне неизвестно. Помню, как Сара разрушила камеру изнутри, спасая его. Он готов был меня тогда убить, как и в тот раз, когда Райт решил обескровить Сару. Картер ненавидит меня ровно настолько же, насколько и я его. Даже сейчас я чувствую на себе его взгляд. Наверное, он жалеет, что мы с Рэем не погибли тогда. Рэй рассказал, что Картер собирался пристрелить меня, когда он подоспел. Ублюдок забрал Сару, улетев на вертолете, после чего решил взорвать тот остров вместе с нами. Если бы не Рэй, который затащил нас на лодку и успел отплыть, то мы бы сейчас здесь не находились. Нам удалось вернуться сюда лишь пару дней назад, потому что путь занял продолжительное количество времени за которой у меня было множество побочных эффектов из-за резкого прекращения той сыворотки, которой меня пичкали. Например, рвота и постоянное головокружение. Я точно не помню первые два дня, но Рэй говорил, что я пытался найти Сару, чтобы выполнить приказ. Хорошо, что мы были в разных местах с девушкой. Я знал, что она у Картера, Но не знал, было ли ей известно, что мужчина оставил нас на том острове. Полагаю, да. Теперь у меня возникает вопрос. Если ей это известно, то почему она отправилась сюда с ним? Настолько сильно доверяет? Сара делает шаг по направлению в мою сторону. Я замечаю, как Картер напрягается всем телом. Мне не нравится это. Еще ее один нерешительный шаг и тихая. Кристиан. Мне сложно смотреть на девушку, потому что я сразу вспоминаю, как причинял ей боль. Она медленно подходит ко мне, преодолевая разделяющее нас расстояние и обнимает. Я не шевелюсь. Мне кажется, что сделаю лишнее телодвижение, и весь этот мираж исчезнет. Ты жив! Тихо шепчет девушка. Я нерешительно касаюсь ее спины своими руками, провожу по ней. Так проходит несколько коротких моментов, после чего раздается голос. Как добрались, я дергаюсь, и Сара это чувствует, поэтому отстраняется и резко оглядывается на Картера. Сейчас не время для твоих шуточек, Картер, говорит ему. Никаких шуток, Сара, я просто интересуюсь. Нормально. Отвечаю на его вопрос, переключая все внимание на себя. И достаточно быстро, с учетом того, что мы были на лодке. Повезло, что она там оказалась, да? А то все было бы весьма, весьма печально. Джейден кинулся на него, стараясь нанести удар в лицо. Но Картер перехватил его, руку останавливая. Рей направил в его сторону пистолет, как и сию, которая отступила на шаг назад. «Ты! Я чуть из-за тебя не лишился родного брата!» — крикнул ему в лицо Джей, пытаясь вырвать свою руку из его. Картер с привычной усмешкой на лице, совсем не напрягаясь, продолжил держать его. «Прежде чем напасть на кого-то, то оценивай противника и выбирай по силам, мальчик. Помнишь, я ранее тебе это уже говорил в лагере, но ты так ничему и не научился» прошипел он моему брату отпусти его картер потребовал я он выгнул бровь смотря на меня после мельком взглянул на сару и только потом отпустил джейдена я лично видел как он проламывал голыми руками череп измененного как с легкостью откидывал в сторону военных и ломал им кости в нем изменились не только глаза как думают многие зачем вы здесь Возможно, прозвучало недружелюбно, но сейчас Саре не стоит здесь находиться. Все дело в том, что мисс Льюис очень рьяно желала пообщаться со своими старыми знакомыми. Наверное, она даже уже придумала объяснение тому, как вы двое... Он кивнул на меня и Рея. «Погибли. Хотела рассказать, что остались на острове, когда он взорвался. Да, милая Сара?» «Значит, она знала». «Хватит, Картер!» Я хотела действительно увидеть всех. Что сейчас с поселением? Нолан все еще там? Кому удалось уйти? — Поговорим наедине, — сказал ей. Сью и Рэй вышли сразу. Джейден задержался, но после моего взгляда все-таки ушел, но уверен, что он остался за дверью, чтобы после пообщаться с девушкой. Остался только Картер. — Если ты думаешь, что я оставлю тебя с ней наедине... То ошибаешься, малыш Кристиан. — Ты полагаешь, что я могу причинить ей вред? Я уже не под воздействием правительства. Тебе можно прекратить быть ее сторожевым псом. — Осторожнее с выражениями, Кристиан, — предупредил он. — Если я в прошлый раз не сделал то, что собирался, не значит, что не закончу сейчас. — Хватит! Вам не надоело? — Сейчас есть вопрос более важный. Правительство и люди, которые находятся у них, и подвергаются похожим пыткам, что испытывали на нас. Единственный голос разума в этой комнате. — Картер расстанется. Его губы растянулись в победную улыбку. — Но только при условии, что ты не будешь угрожать и шутить. Он никак не среагировал на последние ее слова, а прошел и сел на диван, закинув ногу на ногу словно находится у себя в кабинете. Я вернулся только два дня назад, поэтому мне неизвестно, где сейчас Фестер и остальные. Что касается моего поселения, то оно наполовину уничтожено, но Нолан и люди правительства все еще там. Они в заложниках, поэтому не могут покинуть его пределы, и им приходится на них работать. Я уже работаю над планом, как им можно помочь». — Я помогу тебе, чем смогу, — говорит Сара и хочет взять меня за руку, но я увеличиваю между нами дистанцию, отходя на шаг от стола. — Нет, — в унисон говорим с Картером, — я не хочу, чтобы ты туда возвращалась. Слишком опасно, — продолжаю только я. Не хочу это признавать, поэтому и не говорю вслух. Но как бы я его ненавидел, однако сейчас Саре... Лучше всего находиться у него в лагере. Там безопаснее всего».